Глава 13. Госпожа Ленра, — начал Аклс, едва они оказались на площади одни, без лишнего сейчас соседства тех, кто мог бы их услышать. Вас действительно наняла жена Ренда? Конечно. Она опять с готовностью достала и протянула официалу контракт, брать который и изучать по второму кругу. Тот совсем не спешил. И вообще, что-то в господине младшем офицере и в самом деле изменилось. В мастерской ей не почудилось. То ли жесты стали менее показушными, то ли взгляд более уверенным. Определиться с этим Сель пока не могла, но была здорово заинтригована. А вас что-то смущает? «Смущает». Официал, наконец, прекратил рассматривать памятник и глянул ей прямо в глаза, что за последнюю неделю вы дважды пересеклись интересами не просто с официалами, а именно со мной. Ленра собралась было отмахнуться от этих подозрений и с помощью какой-нибудь шуточки даже взгляд отвела под предлогом запихивание обратно в сумочку так и не пригодившейся бумаги но вдруг передумала. Снова подняла глаза, присмотрелась к нему еще раз, внимательнее. И в итоге сказала совсем не то, что хотела. «Господин Аклс, а вы знаете, что про вас говорят в управлении?» «Мол, я получил эту должность лишь потому, что родственник какой-то шишки в наших верхах?» «Знаю, конечно». «Но это не так?» — уточнила она. «Почему же?» «Почти так», — хмыкнул тот, опять скользнув взглядом мимо нее на что-то в дальнем конце площади. «Вот только верха не ваши, в смысле, не официалов», — уже увереннее предположила Сель, «а другого ведомства, традиционно менее афишируемого. Я угадала?» На вопрос он не ответил. Но то, что после длинной паузы все-таки сказал, вышло даже красноречивей. Последнее время в нашей доблестной криминальной полиции происходят очень занятные вещи. А еще очень занятно, что когда они происходят, неподалеку все время крутитесь вы. «Совпадение?» — тут же пожала она плечами — прикинув, что размениваться на эффектные паузы смысла больше не имеет. «А вы в них верите?» Скептически изогнул тот бровь. И Сель поразилась, насколько же изменилось у него выражение лица. «Верю, а как же?» — кивнула она, загнав удивление поглубже и кое-что вспомнив. «Правда, стараюсь этим не злоупотреблять». «Госпожа Ленра». Вдруг решился Аклс. «На кого вы работаете?» «На себя», — абсолютно честно ответила она. «Детективное агентство «Розовые аллеи». Да про аллеи я помню. Сомнения из его голоса никуда не делось. А все остальное? Исключительно случайное совпадение?» «Именно», — хмыкнула Сель но потом вспомнила еще кое-какие недавно мелькавшие у нее мысли и все-таки рискнула добавить. Или мироздание просто очень хочет, чтобы его спасли. Возможно и так. Тонко, совсем не так, как раньше, усмехнулся он в ответ. И, вытащив из кармана визитку, протянул ей вниз той стороной, на которой иногда что-то пишут. «Но если в этом деле ему все-таки понадобится помощь...» «Действительно понадобится...» «Звоните». И уже обернувшись ко входу в подъезд, закончил скороговоркой, прежде чем вернуться к своим руководящим обязанностям и к своим подчиненным. «А про Ренда Варидала можете больше не беспокоиться. Считайте, вы его уже вытащили». «Решим кое-какие формальности и отпустим». — Вот только... — Да, — кивнула Ленра ему в спину. — Я передам его жене, что в столице им лучше не задерживаться. — Ни на одну лишнюю минуту, — согласился тот, прежде чем хлопнуть за собой створкой. Темный, сель белкой взлетела по лестнице из гаража в кабинет, немного удивленная, что тот сам не спустился ее встретить. Но, подойдя к окну, куда он смотрел, чуть приподняв занавеску, поняла, почему. По дорожке от калитки ко входу в приемную неспешно шел закрыт «Новости!» — обернулся Арделан, прежде чем идти открывать тому дверь. И тут же ненавязчиво притянул ее к себе, положив руку на талию. «Еще какие!» — сопротивляться она и не подумала. «Тогда сейчас ими и обменяемся!» Судя по лицу, наш зак в этом плане тоже не пустой идет. Слушай, темнейшества Сель вопросительно подняла на него глаза. А никто не спохватится, что он сюда зачистил. Да еще и без привычных удобств в виде личного водителя. Считай в тайне. Кто? «Ну, жена, например. Он разведен. А. -а, -а! Ленра еще и сама не решила, что именно хочет спросить, но ей уже ответили. Давно, еще до войны. Очень, знаешь ли, нашумевшая была история. Как она бросила его с детьми и удрала с другим, с виду казавшимся побогаче. Леди была не только хваткая, но и замечательно красивая. Да, яркая такая блондинка, и добавил после красноречивой паузы. Вот вечно его тянет вступать в одно и то же. Или крайне похожие. «Погоди!» Сель, собиравшаяся задать совсем другой вопрос, вдруг поперхнулась от неожиданности и вывернулась из его рук. «Ты это пронуприв, что ли? Теперь он в нее собирается вступать?» «Неужто дошло?» «Наблюдательная ты наша!» «Но сам же говорил, что они не были знакомы!» «Так познакомились же позавчера!» «А долго ли, умеючи?» И, не дожидаясь ответа, шагнул к двери, в которую звонили уже второй раз. «Ладно, эту тему нам пока лучше оставить!» «И что?» — все-таки не выдержала Ленра, прежде чем темный успел повернуть ключ в замке. «Елита и вправду настолько похожа на его бывшую?» «У него и спроси!» Поморщился тот, не слишком довольный другим сходством. «Своей информации со сплетнями!» «О чем спроси?» Вместо приветствия поинтересовался Закрит, шагнув через порог и тут же отставляя свою пафосную трость в специальную корзину у входа. «Про новости!» — выкрутилась Ленра, попутно одарив Арделана более чем красноречивым взглядом. «Удалось что-нибудь разузнать?» «Что-нибудь, да», — кивнул тот, переводя взгляд с одного на другую и обратно. «У вас, смотрю, что-нибудь тоже нашлось». Исель вдруг сообразила. Не только темнейшество мог по выражению лица на раз раскусить Зака. В обратную сторону это, оказывается, работало тоже. Кто начнет? С трудом удержалась она от улыбки, увидев, что и Арделан этот нюанс прекрасно уловил. Никто пока что, буркнул он, не спеша закрывать все еще распахнутую дверь. В смысле, пока наша принцесса отсыска сюда не дойдет. Интересно, вы теперь всегда вместе ходить будете? Знаешь, не отказался бы. Пожал плечами закрит, тоже разглядев спешившую к калитке, нуприв. «Решил еще раз закрепить пройденное?» «А, и ты сходство заметил», — неожиданно довольным тоном откликнулся тот. «Но это внешнее». «По мне так как раз наоборот. Больше, похоже, у них хватка», — выразительно поморщился темный. Впрочем, некоторым дамы отшибают мозги настолько удачно, что замечают те после этого уже далеко не все. И не говори, князь, тебя самого к зеркалу сводить. Вот такого от закряда темнейшества точно не ждал, потому как не сразу нашелся, что ответить. А потом стало просто поздно. Пришла елита и деловито погнала всех в кухню обмениваться сведениями, отчего Арделана шалел еще раз. До такой степени, что позволил ей это. «Так кто все-таки начнет?» — с удовольствием полюбовался на это зрелище Зак. «Я», — вызвался темный, стряхивая удивление и возвращая себе привычное спокойствие и характерную усмешку. Как оказалось, он тоже нашел способ разжиться информацией, хоть и просидел весь день дома, словно паук в центре паутины, просто сумев кое-что сопоставить на досуге в тишине. И начну сразу с главного. С того, что место и в самом деле уже готово принять новую звезду. Вчера так показалось не только мне, но и чуть ли не половине столичных крыс. «Сведения точные?» — немедленно напряглась Нуприв. «Да», — кивнул темный, мельком глянув на сель. «И теперь я догадываюсь, куда на самом деле слили силу тех семи ритуалов, что провели те так и не случившиеся долгожители. А я там вчера, когда пытался пробиться туда из подвала, кажется, чуть ковырнул защиту. Ну и протекло». «Да». «Значит, там же должен быть и восьмой, завершающий!» Щелкнул пальцами Шернел, появляясь на пороге настолько неожиданно, что даже леди от разведки вздрогнула, не удержавшись. И уже именно под ритуал со звездой. «А ты, разогнав то собрание старцев, выходит, здорово сыграл кому-то на руку, так?» «Выходит». Спорить темный не стал. Остается лишь надеяться, что меня не использовали сознательно. И это всего лишь совпадение. Ну да. Зачем кому-то тебя использовать, если достаточно просто помочь? Шернел прямо от порога двинул к леднику. Видать, здорово проголодался на свежем воздухе. Пока под видом наемного рабочего разгребал потоптанный ими вчера сад а голову в петлю ты и сам сунешь. Последнее он почему-то выдал очень довольным тоном, но Ленра предпочла думать, что порадовало его содержимое полок, вновь пополненных стараниями дарев, вместе с ароматами, что расползлись из приоткрытой дверцы по всей кухне. — И еще кое-что я понял, — продолжил Арделан, предпочитая не углубляться в скользкую тему. «Для кого именно совсем всем этим старались?» «Ну так и нам расскажи!» Искоса глянул на него учитель, прежде чем вернуться к блюдам и тарелочкам. «Не жадничай!» Иллер. «Жадничать то ты не подумал, удивив всех более чем щедро!» И добавил в ошарашенной тишине. «Вот кто будет первым лучом новой звезды!» И вот что ей пообещали. Именно ради этого она и сыграла против меня. И согласилась прогнуться под светлых. Задумчиво кивнул Шернел, механически закрывая створку холодного шкафа. Но спохватился и снова открыл ее пошире. «Что ж, логично. Одинокой женщиной управлять много легче, чем любым из мужчин». «А уж если с ней еще и спать!» «Кто?» «Ну, Прив тоже справилась, наконец, с удивлением. В смысле, проспать? Это ты сейчас о ком?» «А вот это, похоже, и есть наш главный вопрос!» Кивнул ей темный и развернулся к закриду. «Что там по документам на мой дом? Прояснилось что-нибудь?» «Пока им распоряжается какое-то благотворительное общество», — дернул тот плечом. «Первый раз о нем слышу. И не только я, кстати. Большинство из тех, с кем я перемолвился, уверены, что общество — это лишь прокладка и готовит почву, вернее, ключи от твоей виллы, для какой-нибудь гораздо более известной фигуры». «В смысле...» «Слишком известной, чтобы напрямую стать твоим наследником». «И кто это может быть? Есть зацепки?» «Пока никаких». «Насчет фигуры тоже поддержу», — откликнулся Шернел с видом заправского мажордома, выставляя на стол два блюда с закусками — солеными и сладкими. И, оглядываясь в поисках чайника, Сель вздохнула, поднялась и пошла ему на выручку. Тем более, что уже поняла, ее собственные новости здорово полиняли на фоне услышанного сейчас. Бывший наставник благодарно кивнул, принимая эту ее помощь, и уселся за стол, закончив свою мысль. «Там вокруг всего дома теперь такая охрана, что ни о каких благотворителях и речи быть не может». «Какая?» Насторожилась Нупрев, отодвигая прихваченные из кабинета листок бумаги с карандашом и освобождая место для чашек. Серьезное, Точнее, очень серьезное, Не меньше двух полных рот. А у тех четкое распоряжение. К дому и близко никого не подпускать. Официалы или контора? Да кто ж вас разберет, Хмыкнул тот, заставив блондинку поджать губы. «Но люди точно не с улицы и подготовлены как надо!» «А у тебя что?» — переключился на нее темный. «Есть новости?»